Глава третья. Время от времени Эйлмунд Эйтонскильич значи захаживал в аббатство, докладывал капитулу о своих трудах и заботах, а в случае нужды просил прислать монахов на подмогу. Однако помощь ему требовалась редко, так как правило, он ограничивался коротким отчётом. Тем не менее, к концу второй недели ноября он вновь с утра пришёл в аббатство хмурый и озадаченный. Похоже было на то, что какая-то страшная беда обрушилась на его лесные угодья. Эйлмунду перевалило за 40. Это был весьма сообразительный мужчина с косматый чёрной гривой, плотной, могучего телосложения. Он стоял посреди зала Капитула, чуть расставив мощные ноги, словно борец, который глядит в глаза противнику и медленно, как бы с усилием излагал суть своего дела. Милорд У меня происходят какие-то непонятные вещи. Неделю назад, как вы помните, была сильная гроза. Так вот, вода в сточной канаве, что идёт между нашей делянкой и большим лесом, подмыла несколько кустов, вот канаву и запрудила. Вода вышла из берегов и затопила посадки этого года. Едва я успел расчистить запруду, Как выяснилось, что разлившаяся вода сильно размыла берега канавы, и та в итоге совсем заплыла грязью. Вскоре я обнаружил, что на делянку забрались олени. Они погрызли все деревца, что мы посадили 2 года назад. Я думаю, многие саженцы погибнут, а выжившие задержатся в росте. Вся моя работа пошла прахом. Катфаэль знал те места, Гордость лесничего Эйлмунда ухоженная часть Эйтонского леса, прочищенная с целой сетью сточных канав, лучшую в графстве лесную делянку, где постоянно велась вырубка шести-семилетних деревьев, чтобы света хватало всякому дереву, и росла густая трава с множеством лесных цветов. Некоторые деревья, такие как ясень, выращивались из побегов росших прямо из старого пня. А такие, как вязы и осины, из побегов, что вырастали вокруг пня, кое-какие посадки заботами эльмунда превратились уже в настоящие рощи, и до сих пор ни одно стихийное бедствие не бросало искусному лесничему такого дерзкого вызова. Разумеется, он был сильно огорчён, да и аббатству грозил значительный ущерб, поскольку лес с делянки шёл на дрова. древесный уголь, черенки для инструмента, а также на всевозможные плотницкие и столярные изделия, что в целом приносило аббатству немалый доход. «Однако на этом мои несчастья не кончились», — мрачно продолжал Эйлмунд. «Не далее, как вчера, я обходил посадки уже с другой стороны, где с канавой все в порядке, воды в ней нет и берега не обвалились. И надо же такому случиться». Как раз в том месте, где пастки граничат с сытанскими землями, овцы проломили забор. А овцы, как вам известно, милорд, будут похожи оленей. Эти твари больше всего на свете любят обгрызать нежную поросль ясеня, и они уничтожили почти всё, прежде чем я сумел выгнать их. Не я, не Джон Лонгвуд не понимаем, как овцы умудрились пробраться в такую маленькую брешь. Но вы же знаете, если суягной овце в голову втемяшится что-то, её не остановишь, а товарки пойдут за ней. Похоже, на мой лес кто-то напустил порчу. Скорее всего, дело в обыкновенном человеческом небрежении, строго изрёк длинноносый приор Роберт. Либо твоём, либо твоих соседей. Отец приор За много лет моего пребывания на службе у аббатства ещё не было случая, чтобы моя работа вызывала нарекания. Раздражённо отрезал Эйлмонт, со всей прямотой человека, знающего себе цену и уверенного, что цена эта известна аббату, перед которым он, собственно и должен был держать ответ. Я обхожу посадки каждый день и по ночам тоже. Но не могу заставить дождь прекратиться, и не могу быть повсюду одновременно. Столько бед сразу, такого со мной ещё не бывало. И я не могу вменить это в вину Джону Лонгвуду. Он всегда был добрым соседом, а таком приходится только мечтать. Это чистая правда, твёрдо молвил аббат Радульфус. У нас есть все основания быть благодарными ему за добрую волю, и нет причин сомневаться в ней. И я ни в коем случае не подвергаю сомнению твои достоинства, лесничего, и твоё усердие. В этом не было нужды прежде, и я не усматриваю необходимости ныне. Превратности судьбы посылаются нам за тем, чтобы мы преодолевали их, и никто не должен надеяться, что ему удастся избежать испытаний. Ущерб восполним. И ты, Эйлмунд, приложи к тому все свои силы. А если увидишь, что сам не справляешься, проси помощи, и она будет тебе предоставлена. Эйлмунд, который отлично знал своё дело и всегда гордился тем, что находится на своём месте, коротко поблагодарил аббата, но от помощи пока отказался. пообещав известить, если случится что-либо ещё из ряда вон выходящее, быстрым шагом, столь же стремительно, как и пришёл, он отправился обратно в лес, в свою сторожку, где жил с дочерью, и унёс с собой недовольство судьбой, поскольку был не в состоянии назвать иной источник своих несчастий. единственным образом юный Ричард узнал, по какому необычному поводу явился в аббатство Эйлмунд. Мальчик был также осведомлён о том, что поделывала его бабушка и все те люди, что жили и работали в окрестностях Итона. Все новости он впитывал как губка, как бы ни был мудр и бдителен его опекун, аббат Радульфус, и какую бы родительность не обнаруживал его управляющий Джон Лонгвуд. Ричард полагал необходимым приглядывать за своими владениями и самостоятельно. И раз уж у самых границ Итона случилась беда, он желал знать её источник, и куда более нежеля аббат склонялся к тому, чтобы приписать несчастье к эти непонятно как произошедшей порочности и злому уму слу людей, поскольку и самому ему не раз приходилось держать незаслуженно строгий ответ в тех случаях. когда он был почти не виноват. И если итонские овцы забрались в ясеневые посадки в Эйтане не по воле Божьей его промысла, но вследствие того, что некто умышленно открыл им путь и направил их к месту желанного для них пиршества, то Ричард желал знать, кто именно это сделал и зачем. В конце концов, это были его собственные овцы. Поэтому В часы собрания капитула мальчик внимательно приглядывался ко всем входящим и выходящим и был немало удивлён, когда 2 дня спустя после прихода Эйлмунда заметил у ворот монастыря юношу, уже виденного им однажды. Тот очень вежливо просил разрешения пройти в зал капитула и передать послание своего хозяина, отшельника Кутрода. Прибыл он рановато и должен был ждать, что и принялся с смирением. Это было на руку Ричарду, поскольку прогуливать уроки он не мог, а вот когда собрание закончится и Ричард будет свободен, ему наверняка удастся подстеречь этого малого и удовлетворить своё любопытство. Всякому святому отшельнику, давшему обед затворничества, надлежало неотлучно находиться в своём скиту и на своём огороде, используя данный ему дар предвидения на благо своих соседей. Такому отшельнику давали в услужение юношу, который исполнял его поручения и передавал людям его предостережения и слова порицания. Ясно было, что этот парень находился в услужении у Кутра до уже давно, ведь он прибыл в Итон вместе с ним, пока тот искал подходящее место для своего уединённого жительства, уготованного ему Господом Богом. Юноша вошёл в зал капитула как-то слишком уверенно и без тени смущения, предудивленными и взыскующими взорами братьев-монахов. Со своего обычного места у стены Катфаэль с любопытством разглядывал посланца. Трудно было себе представить более неподходящего слугу для отшельника и известного в округе святого, который по давней кельтской традиции не заботился о своей канонизации. Однако в эту минуту Катфаэль затруднился бы четко определить, Чем именно он не подходил для этой службы? Парню было лет 20, одет он был в домотканую рубаху, коричневые чулки, всё заношенное и не особенно чистое. В общем, ничего примечательного. Он был недурно сложён, черты лица имел резкие, как у Хью Берингера, но пальцы на 4 превосходили его ростом. Юноша был строен, гибок и грациозен, словно молодой олень. Движение его длинных рук и ног отличало то же изящество, что свойственно этому благородному животному. Даже в его сделанном спокойствии таилось угрозом мгновенного броска, точно у хищника сидящего в засаде. Бег его, наверное, был быстр и бесшумен, а прыжок длинен и высок, как у зайца. Лицо юноши сохраняло несколько насторожённое и зловещее выражение. Густые цвета красного дерева вьющиеся волосы, овальное лицо, высокий лоб, длинный прямой нос с несколько раздутыми ноздрями, что лишь усиливало сходство с диким зверем, который держит нос по ветру и чутко ловит малейшие запахи. Рот его, казалось, был постоянно искривлён в полуулыбке, словно юноша в тайне ото всех чему-то усмехался. желтоватые глаза с чуть вздёрнутыми внешними уголками, тёмные брови с изломом. Его горящий взгляд был несколько притушен, но не до конца, и этого огня не могли скрыть длинные, как у женщины, ресницы. Зачем старому Святоше понадобилось принимать в себя в услужение такое нервное и прекрасное существо, как бы то ни было? Выждав положенное время, дабы удовлетворить любопытные взоры присутствующих, юноша обратил своё искреннее, по-детски невинное лицо к аббату Радульфусу и весьма галантно и почтительно поклонился. Он не начинал говорить, пока его не попросили, и медлил, словно ожидал вопросов. Ты пришёл от Эйтонского отшельника, спросил аббат и мягко улыбнулся, внимательно изучая юношу. Да, милорд. Святой Кутр от послал со мной известие. Голос посланца был ровный, чист, даже несколько высоковат и прозвучал под сводами словно колокольчик. Как тебя зовут? спросил Радульфус. Гиацинт, милорд. Я знавал одного епископа с таким именем, заметил аббат, улыбаясь краешком рта, понимая, сколь мало стоящий перед ним загорелый юноша Имеет отпшего с епископом. Тебя назвали в его честь? Нет, ми лорд. Я не слыхал о таком епископе. Но мне как-то рассказывали старую историю о юноше с таким именем, когда поспорили два бога, и проигравший убил его. Говорят, из его пролившейся крови выросли цветы. Эту историю мне рассказал один священник, скромно ответил посланец и неожиданно улыбнувшись окинул взором собравшихся, словно отлично понимал, какое беспокойство у монахов вызвало его появление в аббатстве. Однако Радульфу ответ юноши нисколько не смутил. Что касается этой истории, подумал Катфаэль, с нескрываемым удовольствием взиравший на юношу, то ты, парень, подходишь для неё куда больше, нежели для сана епископа, и сам это отлично знаешь. Да и в слуге отшельнику тоже не годишься. Вот только где он тебя откопал? И каким колодчом заманил к себе? Могу ли я теперь изложить суть послания? спросил юноша, бесхитростно глядя своими золотистыми глазами прямо в лицо аббата. Тебе должно быть пришлось выучить его на память, произнёс аббат с улыбкой. Да, милорд Это послание только для вас. Надёжный посланник. А теперь говори. Это не мои слова, я лишь голос своего хозяина, сообщил юноша вместо вступления и тут же изменил голос, так что теперь он уже не был похож на звон колокольчика, причём юноша сделал это так искусно, что заставил котфаяля подивиться пуще прежнего. от айтанского управляющего и от лесничего с глубоким прискорбием я услышал мрачно произнёс отшельник устами юноши о тех несчастьях что внезапно обрушились на айтанский лес я усердно молился и много размышлял и сильно опасаюсь того что всё это лишь грозные предупреждения о грядущих ещё более тяжких бедах которых не избежать Если не восстановить нарушенное равновесие между добром и злом, я не знаю за вами иного пригрешения, кроме того, что вы отказываете леди Диониси и Людол в её праве забрать внука домой. Разумеется, тут должна быть учтена отцовская воля, но и любовь вдовой женщины к своему внуку нельзя сбрасывать со счетов. Ведь леди Диониси осталась совсем одна. Умоляю вас, милорд, Во имя любви, господни, обдумайте ещё раз, верно ли вы поступили, ибо я чувствую, что тень зла нависла над всеми нами. Всё это необыкновенный юноша произнёс суровым, мрачным голосом, который нисколько не был похож на его собственный. Надо признать, что этот ораторский приём оказал должное впечатление и вынудил кое-кого из суеверных молодых монахов испуганно оглядываться и перешептываться. Закончив речь, посланник вновь поднял на Аббата свой невинный взгляд, словно суть послания нисколько не касалась его самого. Некоторое время Аббат Радульфус сидел молча, устремив взор на юношу, а тот, явно довольный исполненной миссией, в свою очередь не сводил взгляд с Аббата. — Это слова твоего хозяина? — Все до единого, милорд. Я заучил их в точности. Не поручал ли он тебе сказать ещё что-нибудь от его имени? Не хочешь ли ты сам что-либо добавить к сказанному? Я, милорд. Глаза юноши округлились от удивления. Как я могу? Я лишь исполняю его поручение. Из милосердия отшельники часто дают приют и принимают в услужение какого-нибудь простачка. презрительно шипнул приор Роберт Наух аббату. Таков, видимо, и этот юноша. Говорил приор не громко, но недостаточно тихо, чтобы его слова не достигли ушей Гиацинта, который тот навострил словно лис. Юноша сверкнул очами и криво улыбнулся. Катфаэль, от слуха которого тоже не ускользнули слова приора, имел основания сомневаться, что аббат согласится с ними. На взгляд Катфаэля слишком уж хитраватым было это красивое загорелое лицо, сколь бы ни помогало оно своему обладателю играть роль простачка. Тогда ты можешь возвращаться к своему хозяину, сказала аббат, и передай ему мою благодарность за его заботу о нас и за его молитвы, которые, я надеюсь, он непрестанно возносит за наши души. Скажи ему, что я обдумал И продолжаю обдумывать жалобу леди Дионисии, и что я поступил и намерен поступать впредь так, как нахожу справедливым. Что же до стихийных бедствий, которые так взволновали его, то нам, простым смертным, не дано управлять силами природы, и лишь веру ему можем одолеть их. Нам остаётся лишь принять то, чего мы не в силах изменить. Ступай с Богом. Не проронив более ни слова, юноша низко поклонился, вышло это у него довольно изящно и неспешно покинул зал капитула. Шагал он легко, движения его напоминали кошачьи. Выйдя на большой двор, который сейчас, когда все братья были на собрании капитула, оказался почти совсем пустым, юноша не стал торопиться в обратный путь к своему хозяину, но с любопытством осматривал всё вокруг. от окружённых розовыми кустами покоев аббата, до странно приёмного дома и лазарета и далее по кругу все строения вплоть до превратницкой и южной стены монастыря. Ричард, вот уже несколько минут дожидавшийся, пока посланец выйдет, сейчас незаметно выскользнул из-под арки южных ворот и направился юноши на перерез. Поскольку намерения приближавшегося были гецианту совершенно очевидны, Он услужливо остановился, с любопытством поглядывая сверху вниз на серьезное веснушчатое лицо мальчика, который, в свою очередь, жадным взором окинул его самого. «Доброе утро, молодой господин!» — вежливо приветствовал его Геацинт. «Что вам угодно?» «Я знаю, кто ты такой», — сказал Ричард. «Ты слуга-отшельника, и пришел в Итан вместе с ним». «Я слыхал...» Ты принес от него какое-то послание. Не обо мне ли часом? Сперва я хотел бы знать, — рассудительно заметил Геоцинт, — что за важную персону вижу перед собой и отчего это мой хозяин должен лично заниматься делами такого молокососа, как ты. «Я тебе не молокосос!» — возмутился Ричард. «Я Ричард Людл, лорд Итана!» А твой хозяин-отшельник живёт на моей земле, и ты прекрасно знаешь, кто это такой, поскольку я видел тебя среди прочих слуг на похоронах своего отца. И если ты принёс какие-либо новости касающиеся меня, то полагаю, я имею право знать их. Иначе это будет нечестно. Высоко подняв подбородок и широко расставив босые ноги, Ричард с вызовом устремил на гиацинтов взгляд сине-зелёных глаз. Некоторое время Гиацин смотрел на мальчика, раздумывая, а затем сказал серьёзно, как мужчина мужчине и без тени иронии: "Верь мне, Ричард, я на твоей стороне. А теперь скажи, где мы можем спокойно поговорить с глазу на глаз? Большой двор был и впрямь не самым подходящим местом для сколько-нибудь продолжительных секретных разговоров". сразу сообразив, что незнакомец без всякого сомнения человек мирской, и найдя, что речь его изысканна и приятна, не то что разговорчики братьев монахов, Ричард вознамерился немедленно познакомиться с ним поближе, раз уж предоставилась такая возможность. Кроме того, собрание капитула вот-вот должно было закончиться, а в сложившихся обстоятельствах вряд ли имело смысл привлекать излишнее внимание приора Роберта или брата Жерома. Поэтому Ричард взял Гиацинта за руку и поспешно припроводил его к дальней калитки, откуда они прошли через весь монастырь прямо к мельнице. Там, на зелёном берегу пруда, их никто не потревожит. Позади только стена, под ногами мягкая травка, полудневное осеннее солнце всё ещё пригревает сквозь полупрозрачную дымку. "Теперь говори", выдохнул Ричард, беря быка за рога. Мне так нужно, чтобы хоть кто-нибудь сказал правду. Сейчас многие занимаются решением моей судьбы и никак не могут договориться. И мне трудно самостоятельно позаботиться о себе и подготовиться к грядущим событиям, если никто не поможет мне проникнуть в их суть. Если ты на моей стороне, помоги разобраться. Поможешь? Геоцинт прислонился спиной к монастырской стене, С удовольствием вытянул прямые мускулистые ноги и прикрыл свои ясные глаза. Вот что я скажу тебе, Ричард. Я смогу тебе лучше помочь, если буду знать, что собственно происходит. Мне известен лишь конец этой истории, а ты знаешь её начало. А вот если мы соединим ниточки и посмотрим, что получится. Согласен, обрадовался Ричард. Но расскажи мне сперва, что за послание ты принёс от Кутреда? Геотсинт пересказал мальчику послание от отшельника слово в слово, точно так же, как и в зале Капитула, но уже не изменяя голоса. Так я и знал, воскликнул Ричард в гневе, ударив кулаком по дёрну. Я знал, что речь идёт обо мне. Значит, бабушка даже святого отшельника использует в своих целях. О событиях в Вестничестве я слыхал, Но ведь такие беды приключаются сплошь и рядом, от них не убережёшься. Ты предупреди своего хозяина, чтобы тот не особенно поддавался влиянию моей бабушки, даром, что та предоставила ему жильё и прочее. Растолкуй ему, как следует, что она с себе на уме. Обязательно растолкую, кивнул Гиацинт. А тебе никто не рассказывал, почему она хочет забрать меня домой? Даже твой отчельник? Видишь ли, парень, Я у него на побегушках. Он не говорит мне о своих делах. Похоже, слуга Очельникова вовсе не торопился возвращаться к своему хозяину. Он устроился поудобней у замшелой стены и скрестил стройные ноги. Ричард придвинулся вплотную к гиацинту, и тому пришлось чуть отстраниться. Она хочет женить меня, чтобы заграбастать оба соседних манора, тихо вымолвил Ричард. а невеста — Хильтруда, совсем старая, ей по меньшей мере года двадцать два. — Возраст уже почтенный, — мрачно согласился Геоцинт. — Да будь она даже молода и хороша собой, не хочу я ее! Не надо мне никаких женщин! Не люблю я их! Какая от них вообще польза? — В таком случае место для житья ты выбрал самое подходящее, — с иронией заметил Геоцинт. и в его золотистых глазах сверкнули веселые искорки. «Стань послушником, откажись от мирской суеты, и в монастыре ты будешь в полной безопасности». «Нет, так я тоже не хочу». «Слушай, я тебе все расскажу». И Ричард поспешно, но во всех подробностях, изложил все, что касалось грозившей ему женитьбы и замыслов бабушки расширить таким образом свои скромные владения. «Ну вот». Ты всё знаешь, а теперь раскрой мне глаза. Скажи, к чему готовиться? Так хочется, чтобы кто-нибудь рассказал всё без утайки и не видел во мне только малого ребёнка. Хорошо, согласился Гиацинт, улыбнувшись. Я готов быть твоими глазами и ушами в Итане, верным слугой вашей милости. Растолковал бы ты всё своему кутраду? Не нравится мне, что он плохо думает об аббате. и тот лишь исполняет волю моего отца ещё ты не сказал мне своего имени должен же я как-то тебя называть меня зовут гиацинт говорят так звали одного епископа но я не имею к нему никакого отношения твои тайны будут в большей безопасности у грешника, чем у святого поверь я надёжнее исповедника не бойся меня эти двое и сами не заметили как быстро нашли не общий язык И лишь урчание в животе напомнило Ричарду о наступлении обеденного времени и необходимости наконец расстаться. Ричард Бодра шагал рядом с новым другом. По дороге, что огибала монастырь, он дошёл с ним до самого Форгита, где они и расстались. Потом мальчик ещё некоторое время провожал взглядом удалявшуюся по тракту стройную фигуру гиацинта, после чего повернулся И приплясывая, направился обратно к калитке в монастырской стене. Первые несколько миль обратного пути Иоцинт преодолевал лёгким широким шагом, хотя вовсе и не спешил, просто у него было хорошее настроение, и он получал удовольствие от быстрой ходьбы и чувства лёгкости во всём теле. В Аттингеме он перешел по мосту через реку, миновал заливные луга, примыкавшие к речушке Терн, которая впадала в северн, и от Роксетера свернул к югу в сторону Эйтона. Дойдя до опушки леса, он замедлил шаг, поскольку в пути было так хорошо, и Геоцинту вовсе не хотелось возвращаться. Чтобы добраться до скита, где жил отшельник, Нужно было пройти по монастырским землям, в лесные угодья, которых вдавался узкий надел, принадлежавший Люделам. Весело насвистывая, Иоцинт двигался по тропе, что тянулась вдоль сточной канавы, которая шла как раз по северной границе лесничества Эйлмунда. Противоположный берег канавы, высокий и обрывистый, являлся как бы естественной преградой, защищавшей лесные посадки. Берег всегда был зелен и хорошо ухожен, нигде ни одной промоины, да и не было в канаве такого сильного течения, которое могло бы подмыть давным-давно устоявшиеся берега. И тем не менее это произошло. Тёмные пятна обнажившейся недавно оползшей земли гиацинт увидел ещё на подходе. Присмотревшись, он в задумчивости прикусил губу, затем пожал плечами и усмехнулся. «Чем хуже, тем лучше», — произнес он в полголоса и направился к тому месту, где берег был подмыт более всего. Он не прошел и нескольких шагов, как вдруг услыхал тихий вскрик. Казалось, звук исходил прямо из-под земли. Затем раздался шум ожесточенной борьбы и приглушенной проклятия. Мгновенно перейдя на бег, гиацинт оказался на краю канавы, Воды в ней было совсем мало, и была она грязной. Однако Гиацинт обратил внимание, что вода прибывает прямо на глазах. На другом берегу зиял свежий оползень. В этом месте росла старая ива, но, видимо, корни её подмыло, она накренилась и рухнула поперёк канавы. Ветки дерева тряслись, потому что кто-то отчаянно бился под ними, будучи наполовину уже в воде. В листве мелькнула рука, пытавшаяся отодвинуть дерево в сторону. Человек тяжело стонал. И тут, между ветвяй, Диоцинт увидел лицо Элмунда, перепачканное в грязи и искажённое гримасой боли. "Держись!" крикнул Диоцинт. "Я сейчас спущусь!" Он полез в канаву. Воды в ней было уже по пояс. Подсел спиной под толстый сук и попытался приподнять дерево, чтобы дать возможность выбраться из-под него придавленому лесничему. Тяжело дыша и постанывая, Эйлмунт упёрся в землю руками, и ему удалось частично выползти из-под дерева, которое придавило ноги. Однако при этом он сдавленно застонал, сжав зубы от боли. "Ты же ранен!" крикнул Гиацинт. Ещё раз подсев спиной под сук и ухватив обеими руками лестничего за подмышки, попробовал перевернуть дерево. Ну, надали! Эйлмут поднатожился ещё раз, Гиацинт надавил вместе с ним. По склону на них повалились комья грязи, но дерево наконец подалось и с громким всплеском перевернулось. Лестничий остался лежать. Он тяжело дышал, ноги его были наполовину в воде. Гиацинт с ног до головы в грязи и тине встал подле него на колени. "Придётся идти за помощью", сказал он. "Одному мне тебя не вытащить. А ты погоди, вставай на ноги. Полежи тут, пока я не приведу людей Джона Лонгвуда, что работают в поле. Придётся звать нескольких человек, да с какими-нибудь носилками или жердями, чтобы нести тебя". Или может с тобой что-нибудь похуже стряслось? Я не вижу только что. Впрочем, и того, что Гиоцинт видел, было вполне достаточно. Его загорелое и перепачканное лицо стало встревоженным и озабоченным. "Я сломал ногу", проговорил Эйлмонт и тяжело вздохнув, осторожно откинулся на спину. "Мне ещё сильно повезло, что ты проходил этой дорогой". Меня прижало намертво, а вода опять стала подниматься. Я тут работал, пытался укрепить берег. А в твоих руках, парень, как я посмотрю, куда больше силы, чем кажется с первого взгляда. Вымолвил Эйлмут и поморщился от боли. «Ты можешь полежать тут некоторое время?» Геоцин с опаской поглядел на высокий берег, но оттуда скатывались лишь небольшие комья грязи, Досвешивались обнажившиеся корни деревьев и трава. Ничего опасного вроде бы не было. «Я сбегаю! Это недолго!» И гиацинт припустил бегом прямо на Итонские поля. Он окликнул первого же встреченного им работника. Помощь не заставила себя долго ждать. Люди пришли с жердями, выломанными из загородки от овец. На этих-то жердях Эйлмунда осторожно... даром что тот чертыхался сквозь зубы, понесли в его сторожку, находившуюся в полумиле отсюда, зная, что лесник живёт вместе со своей дочерью, Гиоцинт побежал вперёд, предупредить девушку и дать ей время приготовить ложе для поколеченного отца. Сторожка Элмунда стояла на небольшой просеке в лесу, рядом был разбит огород. Подбежав поближе, Гиоцинт обнаружил, что дверь распахнута, а из дома доносится нежное пение. Видимо, девушка напевала за работой. Сам не понимая от чего, гиацинт, который так спешил добежать до сторожки, теперь замешкался и не торопился ни постучать у порога, ни войти в дом без стуга. Покуда он пребывал в замешательстве, песня в доме смолкла, девушка вышла на крыльцо, желая посмотреть, чьи это легкие шаги только что прозвучали на покрытой гравием дорожке, Простом она была невысока, но что называется, ладно скроена и крепко сшита. Прямой взгляд голубых глаз, румянец как маков цвет, аккуратно заплетённые в косы каштановые волосы, отливавшие на солнце, как полированная древесина дуба. Девушка взглянула на Геоцинта с искренним любопытством и дружелюбием. От её взгляда тот на мгновение онемел, так что несмотря на всю срочность его дела, Первой заговорила девушка. «Ищешь моего отца? Он ушел на делянку. Ты найдешь его у канавы, где обвалился берег». Она не сводила глаз с Геоцинта, и было видно, что тот явно пришелся ей по нраву. «А ты, наверное, тот юноша, что пришел к леди Дионисии вместе с отшельником. Я видела, как ты работал у него на огороде». Геоцинт пришел, наконец, в себя, и, как он сказал, и с горечью вспомнил о цели своего прихода. «Все так, госпожа. Меня зовут Геоцинт. Твой отец скоро появится, но, увы, я должен сообщить, что с ним случилось несчастье, и, боюсь, какое-то время ему нельзя будет выходить из дому. Я поспешил вперед, чтобы предупредить тебя до того, как его принесут. О, не пугайся так, он жив, и скоро, наверное, поправится. У него сломана нога». «Случился еще один оползень, и на Эйлмунда упало дерево. Но ты не беспокойся, он обязательно поправится!» По лицу девушки пробежала тень тревоги, она побледнела, но ничего не ответила. Осознав суть случившегося, девушка стряхнула с себя от цепенения и сразу принялась за работу. Распахнула пошире все двери, чтобы люди могли пронести носилки, приготовила ложи для отца, а затем поставила на огонь горшок с водой». Не отрываясь от дела, девушка разговаривала с Гиацинтом спокойно и рассудительно. Не в первый и отец что-нибудь себе ломает, но вот ногу такого ещё не было. Дерево, говоришь, упало, да? Наверное, это старая ива. Накренилась-то она давно, но поди знай, что она рухнет. Это ты нашёл отца и помог ему. Глубые глаза девушки смотрели на Гиацинта по-доброму, она улыбалась. Поблизости оказались итонские работники, тоже чистившие сточную канаву. Они несут сейчас твоего отца. Тем временем и впрям перенесли Эйлмунда. Люди спешили как могли. Девушка с гиацинтом вышли встречать их. Казалось, юноша хотел сказать ей что-то ещё, что-то совсем другое, но, похоже, упустил время, поскольку та занялась своим отцом. Его внесли в дом. Уложили, осторожно стащили с него мокрые башмаки и одежду. Осторожно, однако без сдавленных проклятий и стонов все же не обошлось. Левая нога Эйлмунда была сломана ниже колена, но перелом был закрытый, кости не торчали наружу. «Больше часа я лежал в канаве», — говорил Эйлмунд сквозь зубы. «И валялся бы там по сию пору, кабы не этот парень». Сам бы я ни за что не выбрался, придавило крепко, а позвать на помощь было некого. Бог, свидетель, в этом парне такая силища, хоть с виду и не скажешь. Видели бы вы, как он отвалил это проклятое дерево!» Трудно поверить, но Геоцинта в эту минуту бросила в краску. Для его загорелого лица это казалось совершенно невозможным, и тем не менее юноша покраснел до ушей. Быть может, я могу сделать для тебя ещё что-нибудь?" скромно спросил Гиацинт. "Я бы с радостью. Тебе надо хорошего костоправа. Я-то на это не гожусь, а вот если надобно сбегать за помощью, я готов. Это как раз по мне". На минуту девушка отвернулась от отца и подняла свои большие ясные глаза на юношу. "Что ж, если ты будешь так добр и позволишь нам увеличить свой долг перед тобой, то сообщи в аббатство, чтобы срочно пришел брат Катфаэль. — Конечно, сообщу! — горячо согласился Гиацинт, словно человек, получивший самую желанную награду. Однако едва девушка снова повернулась к отцу, Гиацинт, помедлив, потянул ее за рукав и быстро шепнул ей на ухо. — Я должен тебе кое-что сказать, но потом с глазу на глаз, когда твоему отцу окажут помощь и ему полегчает. — Гиацинт. И прежде чем та успела что-либо ответить, хотя по выражению лица Гиацинт понял, что девушка не отказывает ему, он уже исчез за деревьями, бегом устремившись в долгий путь обратно в Шрусбери.